Алло. Надежда Анатольевна? Да. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Булавко. Я журналист информационного агентства Читару. А удобно вам сейчас говорить? Да. Мы сейчас просто работаем над текстом про выборы и вот обзваниваем депутатов, которые подписывались за кандидатов в губернаторы. Скажите, вы не припомните, за кого вы подпись ставили при прохождении муниципального фильтра? За Осипов. За осипова просто да. вот, судя по документам избиркома ваша подпись почему-то засчитали кандидату елене крауза вот точно не за нее подписывались но ну, я подписывал за осипова. так а можете припомнить когда это было то есть по по датам в начале июня же где-то примерно это было в июне то ли 21 20... 4-го, то ли, 26-го. Ну, в второй подумаю. половине, да, уже? Да. Угу. В июне. Так. В июне, в июне 22 второго, наверное. Ага, второго. А не припомните, как сама процедура происходила? То есть это в Приоргунске централизовано сбор подписи был? Да. Угу. И тариуса расписывались в бумагах что осипов да и, и прописывали все да